Джаспер. В переднем ряду сидит мальчик с ярко-рыжими волосами и россыпью веснушек на лице и руках. Деловито чистит печеные каштаны и тщательно жует их. Его нижняя челюсть работает как отлаженный механизм, и Джаспер сомневается, что он ощущает вкус орехов. Обычно Джаспер не наблюдает за публикой, но сейчас не может отвести глаз от этого ребенка. Он видит свое шоу глазами мальчика. Он вспоминает, как Том-Там прорубил себе путь на волю из большого пирога, и театральный зал содрогнулся от раскатов смеха. Потом, когда они пошли смотреть шоу сеньора Дювале на другом берегу Темзы, Тоби взял его за руку и крепко сжал ее. Когда они стояли на улице в тусклом городском освещении, казалось, что весь Лондон затаил дыхание. Даже облака были неподвижны, и ветер стих. Тогда он пожелал когда-нибудь ухватить публику между пальцами и держать ее там, как насекомое. А теперь, когда он объявляет номер за номером, чудесный, великолепный, величайший курьез природы и снабжает каждый анонс намеком на ошеломительный финал, бередя интерес публики, то думает, что, наконец, достиг своей цели. Не имеет значения, что количество номеров сократилось наполовину, от зверинца остались жалкие остатки, а кредитор наступает ему на пятки. Неважно, что ему пришлось вернуться в старый шатер. Стелла сидит на трапеции, щелкает, чирикает и воркует, подражая грачам, воробьям и голубям, и рыжеволосый ребенок распахивает глаза от изумления. Жизнь Джаспера близится к кульминации. Остался только он и публика, все остальное незначительно. Он любит этот маленький шатер с запахом плесени, опилок, апельсинов и животного дерьма. Цитрусовое масло горит в керамических плошках. Вечерний свет приобрел розоватый оттенок. Все фонари зажжены, но мальчишки-фонарщики готовы погасить их по щелчку его пальцев. Канделябры усажены сотней свечей, и воск капает на серебряные подставки. Джаспер встает на стременах и кричит во всю мощь. «Ничто, ничто не сравнится с чудесами, которые я покажу вам сегодня вечером». Стелла зажигает запалы, спрятанные в ее бороде. Шутихи спиралями устремляются в толпу, и рыжеволосый мальчик хлопает в ладоши. За занавесом в ожидании стоят его механизмы, их пустые глаза пялятся в темноту. Он расчесал их пух и перья, подровнял стежки, смазал шарниры. Они готовы, а он тем более готов. Ему лишь хочется, чтобы шакал находился здесь и лично убедился в том, какой он надежный клиент, и как разумно было вложить деньги в его предприятие. Он кивает, и Хаффенблэк выдувает на трубе единственную долгую ноту. Занавес расходится в стороны, открывая тайну. Его механизмы. Джаспер чувствует, как у него сдавливает горло от желания расплакаться. Он прикасается к шее там, где недавно ощутил прикосновение ножа. Он чует запах жженого сахара и думает о расплавленном воске, капавшем с крыльев и кара. Рыжеволосый мальчишка наклоняется вперед и прищуривается, чтобы лучше видеть. Пакет с каштанами падает на пол с его коленей, и маленькие коричневые скорлупки разлетаются вокруг. Джаспер оставил позади свои заботы и страхи. Он направил внимание только на то, что происходит на арене. Он развлекает публику. Джаспер поднимает руки, и смех рвется на волю из его груди. Тоби. Всегда бывает момент, когда настроение меняется. Когда палец, который держит над пламенем свечи, подает сигнал об ожоге. Когда шутка переходит в издевательство, и один мальчишка начинает швыряться за сахаренным миндалем, а другой смеется. Когда разбивается микроскоп. Когда правдивая история превращается в ложь когда человек позволяет себе слишком много. Я беру все, что захочу. Нелл крутит в руках сигары Джаспера и смотрит на спичечную коробку. «Это я», — говорит она. «Это я». Ее тело, вытянутое в струнку, огромные механические крылья, прикрепленные к ее спине. Тоби помнит как сидел на мешках с балластом в покачивавшейся корзине и аккуратно управлял веревками, пристегнутыми к ее упряжи. Он слышал шелест ее полета и ее ликующие возгласы в ночи. Иногда он осмеливался встать на колени и выглянуть через край. Она раскачивалась под ним, работая ногами и перебирая руками. Свечи и фонари внизу создавали впечатление, что она плывет в пламени. Черкает спичка, и вот она, лунная Нелли. Она прикасается к плечу, где порезы от веревок уже заросли коркой. «Освети комнату, как лунная Нелли!» Он так быстро привык к ее обществу. Он приспособился к близости, обустроил свою жизнь вокруг нее, даже не понимая этого. Он больше не видит свое будущее без нее. Тем не менее, он до сих пор чувствует себя неуютно и боится сказать что-нибудь неправильное. Так было всю его жизнь». Он быстро приспосабливался, но при этом чувствовал себя самозванцем. В некотором смысле он привык к Крыму, к зрелищам грабежей, к изувеченным трупам, вони и ко всему остальному. В день падения Севастополя он ехал по полю недавнего боя, едва замечая обломки челюстных костей, багровые внутренности и куски рваных мундиров. Когда он увидел ястреба, поднимавшегося в небо с человеческой рукой в когтях, то лишь пришпорил Гримальди, запряженного в его фотографический фургон, который переваливался в грязи. Женщина перед ним повернулась, указала на птицу и воскликнула «О, Боже!». Он гадал о том, как эти дамы смогут вписаться обратно в светское общество, как они будут сидеть в украшенных лепниной гостинах с клавикордами и подушечками для булавок, стараясь забыть о том, что им довелось видеть. Он нечасто думал о Стелле, но тогда он подумал о ней и о том, что скажет о ней этот политикан, дядюшка Дэша, и будет ли Дэш любить ее в том другом мире, которому она не принадлежит. Он не мог представить Стеллу без ее полевой палатки с восковыми свечами и серебряными чашами, полными фруктов. По его разумению, она жила только в Крыму, и точно так же он был уверен, что Джаспер и Дэш являются друзьями только в силу жизненных обстоятельств. После войны их разнесет в стороны. Образ цирка ярко горел в его воображении и поддерживал его, когда он склонился над солдатом, наполовину погребенным под каменной плитой. Когда закончится война, они с Джаспером снова будут неразлучны. Они будут переезжать с места на место, всегда окруженные новизной. Новая деревня, новые номера, цирковой шатер, поднимающийся в утреннем тумане. Он установил посреди серых руин свою камеру на деревянной треноге и попытался вызвать в себе хотя бы какие-то чувства. Раздавленный человеческий торс, согнутая рука на груди, как будто он спал. В его животе копошились личинки. Тоби смотрел на него, как будто старался очнуться, но мир неощутимо сдвинулся на своей оси, и больше ничто не имело силы удивить его. Он увидел впереди своего брата и Дэша. Память о ссоре оставляла кислый вкус во рту, но он все равно окликнул их. Они не услышали его. Груды щебня на улице закрывали проезд для фургона, и он на мгновение заколебался, прежде чем расстаться с Гримальди. «Джаспер, подожди!» — снова позвал он. Он поспешил за ними между руин, но потерял их из виду, свернул в переулок, куда они могли направиться — а потом услышал их голоса на другой стороне стены и пронзительный смех Дэша. Он уже собирался снова окликнуть их, когда Дэш снова произнес его имя. Он остановился. Он слышал все, и каждое слово было камнем, брошенным в его сторону. «Не мог бы ты найти для него другое занятие? Клерк или что-нибудь в этом роде, какую-нибудь тупую профессию?» Было так, как будто кто-то вскрыл его грудную клетку и стиснул сердце в руках. «Тупица, тупица, тупица!» — думал он. Верблюды превратились в ничто, яркие фургоны выцвели и сгнили. Остался лишь кукольный офис с высоким окошком и кипы бумаг, ожидавших его руки, чтобы заполнить их. Горизонт сократился до размера часов, тикающих на стене узкого прохода между кабинетами. Он задохнулся и отступил назад. Дэш займет его место в цирковом шоу. Стены превратились в труху, Дома заброшены, дыры от мартирных ядер зияли в каменной кладке. Сама земля была разбита и сковеркана, даже голубое небо было перечеркнуто дымными следами. Они не видели его, когда шли по улице, когда Джаспер нырнул в дом, а Дэш направился дальше с винтовкой, хлопавшей его по боку Тоби старался подражать этой небрежной походке и непринужденным позам. Он старался увидеть город глазами Дэша, глазами мертвецов, валявшихся в пыли, как раздавленные мухи. Джаспер вышел из дома, и Тоби последовал за ним к лестнице через кучу каменных обломков. Они обернулись и увидели его. Что он заметил на лице Дэша? Тень раздражения или обреченности? Тоби мог уйти, но это означало, что он был бы вынужден признать себя никем и ничем. Поэтому он продолжал идти с опущенной головой тяжело топая по камням. Он не мог смириться с тем, что его место было узурпировано и что они не хотели его видеть. Если он будет тащиться за ними до самого конца, им придется принять его в свою компанию. На вершине полуразрушенной зубчатой стены валялись брошенные винтовки, зияющий провал, голубое небо и холм Кэткарта на горизонте. Дэш подбоченился. «Трофеи принадлежат победителю», — сказал Дэш. «Думаешь, Стелла сможет увидеть нас отсюда?» Считается, что эта фраза принадлежит американскому политику Уильяму Марси и была произнесена на слушаниях в Конгрессе в 1831 году. Он обвел местность широким жестом руки. Тоби попытался снова увидеть окружающее глазами Дэша, обозреть пейзаж с точки зрения победителя. «Тысячи жизней, принесенных в жертву за этот ничтожный клочок территории», «Хорошая причина для торжества», — он покачал головой. Они лезли дальше, когда Дэш вдруг поскользнулся на щебнистой осыпи, и сердце Тоби гулко забилось в груди. «Почти пропал», — со смехом сказал Дэш. Камни полетели через край и приземлились через несколько секунд с глухим стуком. «Смотри под ноги», — добавил Дэш, но было ясно, что он обращался только к Джасперу. Судьба Тоби его не заботила. «Тупица», — думал он. «Тупица, тупица!» Тоби заметил своё отражение в луже и представил себя Дэшем, который оглядывается на него. Безобразная туша, которая волочится позади и липнет к ним, как дурной запах. Он воображал самые худшие вещи, которые Дэш мог подумать о нём, как он потешался над ним вместе с другими солдатами. «Почему он не оставит нас в покое? Нас уже тошнит от него. Разве он не понимает?» Голос Дэша рикошетом отдавался в его голове. Глубокий тембр и лёгкий нажим в конце фразы, как бы в ожидании смеха. «Лучше уж хромая кобыла, чем его общество, тупое чудище!» Забавно, что он мог видеть, как эти слова вылетают из уст Дэша, как будто тот на самом деле произносил их. Он такой же скучный, как приходской священник, дождливым воскресным утром. Он воображает одобрительные крики. Дэш хохочет и хлопает себя по бедру. «А я тебе говорил, что он хочет стать владельцем цирка. Этот тупица сам по себе цирковой номер!» Он слышит громогласный смех. «Он годится только на то, чтобы ты натянул на него серую холстину и назвал своим слоном!» Тоби следовал за ним, спотыкаясь на камнях и прерывисто дыша. Он видел, как они вспарывают карманы мертвого русского солдата и рассовывают трофеи по сумкам. Они поднялись над бойницами, и Тоби карабкался следом за ними, страдая от головокружения. Поле боя раскинулось перед ними, горелая трава была испещрена воронками от снарядов. Мертвецы были разбросаны, как мусор после неудачного пикника. Здесь подстерегала опасность. Мортиры основательно разбомбили каменные стены, и они могли рухнуть от легчайшего прикосновения. Дэш вспрыгнул на край и покачался на цыпочках, как канатоходец, раскинув руки. Он вскинул подбородок и закрыл глаза. «Не будь дураком», — сказал Джаспер, — «отойди оттуда». Или, или... Он годен только на то, чтобы мы захомутали его, и он тащил бы наш караван из города в город. Тоби застонал, будто слова были реальны, ему хотелось от них отгородиться. Он представлял, как смеется его брат, сначала принужденно, а потом все громче, признавая правду слов Дэша. «Только представь его выступление», «Я бы предпочел, чтобы лондонский олдермен двенадцать часов подряд читал «Отче наш» на латыни, тому, чтобы пять минут смотреть на его ужимки на арене». Дэш помедлил, словно монарх, обозревающий свое царство. Это было несправедливо, ребяческая и презренная мысль, но у Тоби навернулись слезы на глаза. Дэш полагал, что мир был пиршественным столом, накрытым перед ним, что он мог взять и выбросить Тоби, словно гнилой плод так оно и было джаспер предпочел дэша и беззаботно отодвинул в сторону своего брата или орликином орликином дайте ему трехрогий колпак с бубенцами гуся и связку сосисок и деньги потекут рекой он войдет в эту роль как будто родился таким наверное это была неосторожность наверное это были слезы ослепившие его и помешавшие увидеть каменный выступ на высоте его лодыжки тоби не знал тогда, как не знает и теперь. Он шагнул вперед и наткнулся на выступ, который он не заметил. Он думал, что не заметил. А потом он упал вперед, вытянув руки перед собой. Почему угол его падения был выбран так точно? Почему его руки уперлись в спину Дэша? Тот не заколебался на краю, не закричал и не замахал руками. В один миг он был там, а в следующий его не было. Наступил странный момент растянутого мгновения, когда кричала птица, солнце продолжало сиять, а Тоби ощущал внутри тихую радость. Сказки, которые он читал в детстве, часто заканчивались смертью злодея. Восстановлением гармонии недавние слова Джаспера бумерангом вернулись к Тоби. «Я могу называть Дэша отличным парнем и добрым другом», а жена солдата, которого он застрелил, назовёт его чудовищем. С точки зрения Стеллы, мог ли Тоби быть чудовищем, заслуживающим наказания? Но что он мог с этим поделать? Отчаяние довело до этого, лишило его сострадания. Глухой стук тела, разбившегося на камнях под стеной, прерванная жизнь. Тоби лежал на земле, острые камешки впивались в его ладони, штаны порвались на колени. Он не мог этого сделать». Человек не может быть живым, а в следующее мгновение оказаться мёртвым только из-за него. Просто невозможно. Он всего лишь сторонний наблюдатель, правда? Его жизнь не касалась никого. Лиловый ирис, выросший среди камней, купался в золотистом свете. Скворец посвистывал, в древесной кроне скрипели сверчки. А он не мог заставить себя посмотреть в лицо брату, не мог вынести ужас, запечатленный на нем, не хотел знать демона, в которого он превратился.